«Поехал спасать?» — изумленно спросила экономка. «Дима, во-первых, джентльмен, а во-вторых, журналист», — ответила Надя. «Но, Лиска!» — всплеснула руками женщина. «Но, не годница. взглянула на Митрофанову жалостливо и вдруг предложила. «Хочешь, я тебе кофе сварю?» У Нади ни малейшего желания не было оставаться в логове врага хотя бы лишнюю минуту, Однако разум подсказывал, приглашение стоит принять. «Пойдем, пойдем!» тамар Кирилловна ласково приобняла ее за плечи, потянула за собой в кухню, усадила, захлопотала над джезвой. Спора, умела, не читая Изабель, накрывала на стол, вздыхала. «Нет, я, конечно, всегда знала, что Лизочка без царя в голове, но сегодня что-то вообще за гранью!» — Надя, ты на нее только не обижайся. Она хорошая, просто привыкла, что мужиками может вертеть. А те дураки, нет бы рявкнуть. Рот разинут и носят ей тапочки, будто собачки комнатные. Но Лизочка наша, не подумай, не гулящая какая-то. Просто у нее манера такая, любую проблему, даже крошечную, на других перевешивать. — Но они с Димой едва знакомы, — возмущенно отозвалась Надя. — Наверное, сегодня ей нужен был именно журналист, — вздохнула женщина а других кандидатов, кроме твоего милого, у нее под рукой не оказалось. Тамара Кирилловна разлила по чашкам кофе, сердито шлепнула их на стол и добавила укоризненно. — Но я и на мужиков удивляюсь. Почему они-то позволяют, чтобы из них веревки вили? Твой Дима просто послать ее, что ли, не мог? Она ведь в трубку рыдала, мол, у нее беда, и помочь совсем некому. — Артистка! Ох, артистка! — Поджала губы экономка. А мне звонила такая спокойная, даже веселая. «Так, может...» Ахнула Надя. «Она просто все придумала, только чтобы Диму вытащить?» «Нет, нет». Тут же закудахтала Тамара Кирилловна. «Лизочка не такая. Специально интриговать не будет. Да и мозгов между нами у нее на это не хватит. Но ты, конечно, бдительность не теряй. Парня своего больше с ней не отпускай ни под каким предлогом, чего бы там не городили». «Сама-то Изабель соблазнять его не будет, но мужик, он ведь по натуре слаб. Начинает вроде просто помогать, а потом хлоп!» Сам не заметил, как втрескался по уши. «А какое она вообще имеет право на посторонних людей свои проблемы вешать?» Возмущенно проговорила Надя. «Ну, смутилась женщина. Девчонки посреди ночи на помощь не побегут, а мужчина у Лизочки сейчас не имеется». «Да быть не может!» У Нади перед глазами тут же встали фотографии с мальдивскими объятиями. «И зря не веришь. Это только со стороны кажется, будто красота страшная сила. Но ведь баба, коли самая эффектная, и от своих мужиков будет требовать... Ого-го! Да еще отец девчонки голову дурил с самого детства. Ты моя принцесса, недоступная, неподражаемая. Только принцу тебя отдам. А на трон, коли заберешься, слезать обидно». Еще и общаться с мальчишками ей негде было. С восьми лет в школе бывало от случая к случаю. Все по сборам каталась, а там одни девчонки. В общем, грустным голосом подвела итог Тамара Кирилловна. Помыкать мужиками Изабель научилась, а пару себе так и не нашла. Неужели не влюблялась никогда? Невинным тоном поинтересовалась Надя. — Ах да, то ведь по ящикам рылась. — Фотки видала, — хмыкнула экономка. — Лиска с Юрием на Сейшелах целую пачку нащелкали. Там у них такая любовь была. — И что? Чем все кончилось? — поторопила Надя. Она была бы чрезвычайно рада узнать, что писанный красавчик прекрасную мулатку подлейшим образом бросил, да еще очень желательно в положении. — Да, грустно все кончилось, — вздохнула Тамара Кирилловна. «Два месяца назад умер Юрий». «От чего?» «Шок. Как это называется? Атипический. Анафилактический. Во-во, аллергия у него оказалась». «На что?» «Тебе-то какое дело? Ты врач, что ли?» — нахмурилась Тамара Кирилловна. «Да нет, не врач. Мама просто медсестрой работала, много чего про медицину рассказывала». «Ну, а мне медицинские байки рассказывать некогда», — буркнула домработница. «Не слишком вежливо». Да и сочувственный, почти ласковый тон бесследно исчез.